Глава десятая. Темные дни и светлые ночи. Кадир сдержал обещание. Теперь каждый полдень между обедом и ужином, когда все домашние отдыхали по комнатам, а господин выкраивал часок из офисных будней, он вез ее на берег, к скале, туда, где они впервые встретились. Прыгать со скалы вместе он больше не предлагал, но сам из-за зарстоя и чтобы произвести на Лейсан впечатление прыгал. Алесан впичтельлялась. Каждый раз влюблялась в него всё сильнее и сильнее, хотя казалось, что ещё больше любить просто невозможно. Потом Кадир брал её за руку и вёл на мелководье. Алесан ждала этих моментов и стеснялась. Тонкое простое платье в воде становилось бесстыдно открытым, а Кадир, даже проявляя чуткость, всё равно жадно рассматривал Лейсан. Он обхватывал её руками, Она ложилась на воду и колотила ногами, взбивая воду. Они хохотали, неловко падая в море, слишком тесно прижимаясь друг к другу, пока Кадир не позволял девушке вцепиться в его плечи, чтобы сильными гребками не проплыть с ней по морской глади. Сначала в глубину, потом обратно. Эти мгновения были самыми волшебными перед необходимостью выходить в мокром платье из воды, сгорая от стыда под жарким взглядом мужчины. Лейсан бежала за большие валуны, переодевалась и куда уверенее выходила к Кадиру. Брала его за руку и вдвоём они поднимались на утёс к его автомобилю. Теперь девушка садилась сзади. Нас могут увидеть через переднее стекло. Садись назад. Там окна тонированные. Будет плохо, если мать узнает. Лейсан не спорила. Она прекрасно осознавала своё положение и понимала, с кем заигрывает. Планы хозяйки особняка ничуть не изменились. Всё прошлую неделю девушки готовили комнаты для дочерей Дога. К концу месяца обе должны были явиться погостить на длительный срок. Почему обе? По словам тёти, никто не взял на себя ответственность за выбор. Всё снова отдавали на волю судьбы. Кадир молчал, он ни словом не обмолвился про гостей, про предстоящую помолвку или про своё расположение к одной из невест. Но все понимали, что выбор будет сделан, и судьба каждого определена. Лейсан трудилась с утра до вечера, но избегала допросов тётушки, с каждым разом становившихся всё суровее. Или ты мне скажешь, что происходит между тобой и Кадиром, или уйдёшь вон из особняка. Я верну у тебя матери, так и знай. Я должна знать всё, что творится с моей девочкой. Кто сможет тебе помочь, если влипнешь в неприятности? Только я, твоя тётка. Лейса над шутивала, избегала откровений, списывала на случайные встречи с господином, на его хорошее настроение, когда он проявлял к ней знаки внимания. Но тетя Зифа не велась. Не ври мне, что-то хозяйский сын таких знаков другим девушкам не оказывает, только тебе. Он даже с невестами вел себя скованно, а с тобой шутит, смеется. Не правда, он со всеми. Не ври мне, не ври мне, дочка. Ты играешь с противниками, которых не знаешь. Так лучше позаботься о союзниках. Тетя ушла, заставив Лисан за думаться. Достаточно ли ей будет покровительство одного кадира, если его мади вдруг захочет обвинить Лисан в покушении на семью Ахмета и на Хакана в частности? Все складывалось лучше не придумаешь. Семья Доган так впечатлилась угодьями Киликов и их делом, что вопрос помолвки можно было считать решённым, если бы ни одно осложнение. Обе дочери Доган пали жертвами обояния Кадира, а Зхра отлично их понимала, поглядывая на Кадира подшучивающего над сестрой. Это был самый спокойный за последние недели вечер, когда ещё не вернулся Ахмед с женой, когда ещё не приехали гости, когда на террасе собралась её семья. Господин Чинар, Кадир и Хира. Когда последние тёплые солнечные деньки подарили чудесный мягкий вечер. Зачем тебе ехать в Стамбул? Азра не вслушивалась в разговор детей, но тон Кадира изменился, и мать невольно прислушивалась и всполошилась. Никакие отъезды не входили в её планы. Господин Чинар обещал ей, что отговорит Кадира от командировок, пока тот не определится с невестой. Я хочу получить более углублённое образование, брат. Хочу уехать за границу и получить там работу по специальности. Что ещё за дурь? фыркнула Азра, не удержавшись. Господин Ченаров, вы это слышали? Пока мы присматриваемся к женихам, дочь наша всё уже решила. Ха, за границу она поедет, как же? тон Азры сочился сарказмом. Если она в какие-то моменты не могла повлиять на решение мужчин, Это уже по дочери и по всем женщинам, живущим в особняке, вся власть принадлежала ей одной. То, что насторожило Кадира, только рассмешило мать. Пусть помечтает глупая девчонка. По итогу останется сидеть в своей комнате в особняке и примет предложение того мужчины, на которого одобрит мать господин Чинар. Это не дурь, мама. Голос Хира задрожал. Я хочу получить образование и построить карьеру. Брат говорит, что женщины на западе иногда зарабатывают больше мужчин и не зависят от них. Азара прищурилась, стрельнув глазами в сына. Вот болтун. Чем он забивает голову молоденькой девушке? Ты должна мечтать стать образцовой женой хорошему господину, отрезала Азара. А о детях мечтать, которые продолжат славный род, о большом богатом доме, который станет твоим сердцем и сердцем твоей семьи. Мама, это всё так устарело. Что? Теперь Азра не сдержалась и вскричала. Что ты несёшь? Ты забываешься, дочь. Ступай в свою комнату, и оставайся там весь вечер и завтрашний день. Ну, мама, ступай немедленно. Хира поджала губы, коротко посмотрела на Кадира и успела отнуть головы, чтобы не вмешивался. Но Азра заметила этот жест. Что-то совсем упустила она в воспитании дочери. Откуда у неё в голове могли зародиться подобные мысли? Ни к чему они молоденькой девушке. Мало ли до чего доведут, а позор ляжет на всю семью. Вечер был испорчен. След за сестрой поднялся кодер. А ты куда? Не хочешь поговорить с отцом о работе? Нет, мама. Мы с отцом целыми днями говорим о бизнесе. Сейчас хочу прогуляться, развеяться. Пойди, только возвращайся пораньше. Или предупреди, если задержишься до утра. Азра, он взрослый мальчик, оставь. Осадил её господин Чинар. Кадир будет гулять в своём городе со своими друзьями. Ничего не случится. Пойди, сынок, отдыхай. Кадир ушёл, а Азра окончательно приуныла. Всё рассыпается, проговорила она. Скоро мне придётся довольствоваться совместными трапезами с семьёй твоего брата. Дети повзрослели. Им теперь интересно где-то в другом месте, а не со стариками. Это закономерно, жена. У них чувства яркие, свежие, ещё не испытанные. Пусть наслаждаются молодостью и возможностями. Скоро для них обоих это закончится. Не говори так. Я мечтаю, чтобы у моих детей счастье не ограничивалось новым статусом. Хири, я найду самого лучшего жениха. Наш мальчик обязательно влюбится, если он уже не влюбился. Вдруг тихо произнес господин Чинар, да так, что Азра еле разобрала его комментарий. Уже в кого? Да откуда я знаю? Он не говорит. Тогда с чего ты взял, что он влюбился? продолжала допытывать Азара по его взгляду, по мечтательности и рассеянности, по тому, как он светится изнутри, когда явно думает не о бизнесе, а о ней. "Ну а ком?" всплеснула руками Азара. "А Бэсми? Пусть будет о ней. Она лучше всего подходит нашему сыну. Не знаю, не знаю, но пусть лучше о Бэсми". Согласился господин Чинар, вставая, Время не позднее, но я пойду прилягу, посмотрю новости. Хорошо, иди. Я здесь ещё посижу. Семья разошлась, а вот Азра крепко задумалась. Что-то её тревожило, какое-то несоответствие. Но она никак не могла ухватить подозрение за хвост. Может, это Хира и её бредовые мысли учится в столице? Да, скорее так и есть. Азра так увлеклась помовкой сына, что напрочь забыла про дочь. Пора вплотную заняться сватовством, пока не приехали гости. Азра прочешет уезд через мелкую гребёнку. Это кодиру невесту можно найти в соседнем уезде или в самой столице. Всё равно молодая жена переедет в особняк Киликов. А вот дочь отдавать далеко от себя Азра не собиралась. И здесь найдётся достойный. Утром пришли новости о Хакане. бедный парень. Фетовал за завтраком господин Чинар. Брат убит горем. Алтын не отходит от мальчика и поливает слезами. В зале повисло молчание. Только девушки-помощницы сновали на кухню и обратно, накрывая столы и убирая лишние тарелки, ложки. Зейфа, распорядись насчёт чая. Кадир, может, будешь кофе? Нет, мама. Всегда улыбчивый сын сегодня тоже переживал за брата. Я выпью чай. Тётушка, попросили Исан заварить мне бодрящего, с имбирём и лимоном. Как пожелаете, господин. Зифа ушла, а Азра снова почувствовала тревожное беспокойство. Но, видимо, это всё из-за новостей. Скоро вернётся Ахмед с вечно ноющей женой, привезёт сына-инвалида, способного теперь передвигаться исключительно на коляске. За столом снова станет многолюдно. Но никого из тех, что вернутся, Азра не любила. Вынуждена была терпеть и только. Но сейчас, когда за завтраком сидел Ешшар, младший сын Ахмета, она, как и все, сохраняла сочувствующую мину. Сегодня мы с Хирой идём на чаепитие женского комитета. Господин Чинар безучастно кивнул, поглощённый своими мыслями. Кадир, игнорируя запреты матери, что-то читал в телефоне. Хира, наказанная вчера, оставалась в своей комнате. Но ну и для кого она это сообщает? Молча по завтраку Азара стала собираться, заставляя Хиру приодеться как можно краше, наложить макияж, прибрать волосы под платок. Я не надену платок, за упрямилась дочь. Что значит не наденешь? Всплеснула руками Азара. Мы идем в приличное общество, где не подобает ходить простоволосой. Тогда не бери меня в это общество. Дерзко ответила Хира. Азра растерялась. Она вообще шла на унылые чаепития только ради Хиры. Показать влиятельным дамам свою дочь на выданье. Пустить слух, что семья Киликов ищет жениха. Может предварительно оговориться о смотринах. А дочь встала в позу: "Нет, ты пойдёшь и наденешь платок. Иначе". Азра дождалась взгляда дочери, вызывающего с дерзким упрямством. Ничего ты мне не сделаешь. Иначе, повторила мать Тиша. Ты не вернёшься в колледж. Я закрою всё женское отделение. Ей хватило меньше минуты. Я надену платок. И правильно. Приличные девушки всегда покрывают волосы. Азра вышла, уверенная, что сопротивление Хиры сломлено. Эмир отвёз её в дом племянницы. Госпожа Килик осталась недовольна, что пришло всего 7 женщин. Когда она возглавляла комитет, меньше двух дюжин никогда не собиралось. Ей приходилось снимать большой зал ресторана, чтобы угостить всех чаем. А тут 7 женщин, ничем не примечательных. В основном жёны служащих и управляющих. Хотя для распространения сплетен и их хватит. Азаре не стало тратить время зря. сразу же оповещая собравшихся, что готовится помолвка ее сына с дочерью столичного банкира. имя она ловко умолчивала, вроде как сохраняя интригу, но давая понять, что в доме скоро намечается радостное событие, весь город будет гулять. скоро и другие женщины поделились сплетнями и слухами, но ничего примечательного Азра для себя не отметила. а госпожа Хирачая будет? Ласково обратилась приемница к дочери Азры. И та только теперь вспомнила, зачем собственно она сюда пришла. Будет, будет, но пусть дочка сама нальёт и мне чашечку. Тут Азра сделала паузу, привлекая внимание и добавила: Мы готовимся сосватать мою малышку, подыскиваем достойного жениха. Вот тут все заахали, стали желать хири найти удачного мужа, богатого, красивого, влиятельного и любящего. Про чай было забыто. Языки женщин не устано напоминали всех подходящих молодых мужчин в округе. Троих Азра знала, еще двоих сразу отсекла, а вот про одного приезжего не слышала. Что за парень из чьей семьи? Вы помните скандал с разводом в семье Шахин, когда Сельма бросила дом и с сыном сбежала от мужа в Америку? Азра кивала. Такие скандалы долго не забываются, несмотря на то, что прошло 20 лет. И что же, этот парень не есть сын Шахина? Пусть скандал опорочил честь рода, но Шахин восстановил своё доброе имя и приумножил состояние. Шахин был бы хорошей партией, если бы не взял на себя грехи недостойной матери. Как зовут его? Господин Шахин принял сына. Принял, принял. Какой красавец, образованный, яркий Денис Шахин. Что ж, стоит присмотреться к парню. Семья Шахин может уравновесить некоторые недочёты в честном имени и недостатках характера мужчины. Но почему Кадир не сказала о возвращении друга? И снова остру кольнула тревога, что-то во всём происходящем не сходилось. Только что именно? Ночью Анна еле дождалась тихого поскрёбывания по стекло. Пришёл. Лисан спустила ноги на пол, натянула тёплые чуни, на плечи накинула шерстяной палантин и тихо встала, чтобы пойти на свидание к Кадиру. У самой двери застыла от спокойного, совсем не сонного голоса тёти. Вернись в кровать. Ну, тётушка, вернись и ложись спать. У тебя же нет секретов от меня. Значит, и поводов сбегать тайком ночью нет. Ложись. Лейсан закусила губу, не зная, как поступить. Там во дворике ждёт любимый. Но он строго наказал не открывать их тайну никому. Сама девушка понимала, что если об их романе узнает хозяйка, полетят головы. Кадир сильно заинтересован в Лейсан, но не настолько, чтобы встать поперёк слова матери. Можно, я потом тебе расскажу правду, тётушка. Сейчас, а я уже решу, отпускать тебя или вернуть в кровать. Что ж, иногда приходится поступать против совести. Я встречаюсь с молодым человеком, с которым, подозрительно уточнила тётя. Снова раздался всё тот же звук. Обе женщины повернули головы к занавешенному окну. Тётя попыталась привстать с постели. Вот сейчас она может узнать тайну, не предназначенную пока никому. Подожди, я скажу. Перехватил ее Ли Сан, присаживаясь на постель тете поверх одеяла и мешая той встать. Я встречаюсь с Эмиром, но всего пару раз, тетя, поэтому не говорила ничего. С Эмиром? Удивилась Та, перестав делать попытки встать. Да, тетя. Он очень хороший молодой человек. Но днём мы работаем, и нам некогда перекинуться даже парой слов. Лейсанскова на улыбнулась. Поверит, нет. Я надеюсь, ты не позволяешь парню ничего лишнего, девочка. Конечно, нет, тётя. Мы же всего пару раз прогулялись вечером по саду и всё. Нет, не всё. Знаю я, моя умница, что вся любовь мужчины пропадёт, стоит ему взять от девушки самое сокровенное. Тётя Зифа накрыла ладонью руку Лейса. Независимо от положения мужчины, храни свою честь до конца. Не теряй головы, даже если любишь. Даже если он готов весь мир положить к твоим ногам. Я не понимаю, тётушка. Не позволяй раздевать тебя и дотрагиваться до интимных мест, пока он не сосватает тебя, пока не справят помолвку. пока не наденет тебе брачное ожерелье. Независимо от положения, уточнила задачная Лисан. Совершенно так, припечатала тётя Зифа, ещё более запутав девушку, но на свидании отпустила. Чего ты так долго? подхватил её Кадир и закружил, прижимая к себе. Тётя ещё не спала. Спалила. Лисан неуверенно покачала головой, говорить ему или оставить ещё одну тайну. Решила не тревожить господина. Пусть те думают, что Лейсанов вправду встречается с Эмиром. Я переждала и вышла сразу же, как она уснула. Хорошо, улыбнулся Кадир. Пойдём в сад. Несмотря на радость встречи, Лейсан подмечала каждое движение мужчины. Насколько оно откровенное? Можно ли ему дотрагиваться до груди через ночнушку или платок? Позволена ли ей сидеть на его коленях во время поцелуя? Ей безумно нравились ощущения от близости Кадира, его рваные дыхания и тихие стоны, невольно срывающиеся комплименты. В этот момент Лейсан чувствовала себя самой любимой, самой красивой, единственной для этого мужчины. Нам нужно остановиться, прохрипел он, снимая ее с колен, где она уже пригрелась. иначе я натворю дел. Кадир криво усмехнулся, но Лейсан видела, что ему не до шуток. Её состояние тоже было близко к преступному падению, а ведь слова тётушки глубоко запали в душу. Если независимо от положения можно хранить чистоту и отдать её после свадьба, возможно ли, что Кадир выберет её, женится на Лейсан? О таком она и подумать не могла, возвыситься до положения госпожи Стать хозяйкой особняка. Голова кружилась от таких мыслей. Ведь вслед за тетушкой Ли Сан была готова служить в доме при госпоже, тайком ревновать любимого мужчину, с которым не может быть рядом, изредка дарить ему ласки, если господин того пожелает. Но то, что может быть совсем другой исход, об этом Ли Сан даже подумать не смела. Только тетя Зифа сказала независимо от положения. Анна словно догадывалась, что не с Эмиром ей сам встречается, а с господином. Стало бы отцука предупреждать насчёт положения простого водителя. Нет. Кадир отошёл к колодцу в глубине сада, выпил ледяной воды, немного постоял и вернулся к Лейсан, кутавшейся в платок. Замёрзла. Девушка качнула головой, но Кадир уже не ждал ответа, присев рядом и обняв Лейсан за плечи. прижимая к своему горячему телу. Я люблю осень. Уже нет изнуряющей жары, но тепло. Сухо и солнечно. Воздух пахнет наступающей свежестью и закономерным увяданием. Кадирь тихо говорил про погоду, про горы и плантации, про скорый сбор жемчуга и сезонное затишье, про проекцы преснением воды, и ни слова про своё будущее, про невест, помолвку. И про них Слейсан. Она проснулась от нежного поцелуя в висок и тихого смеха мужчины. "Заговорил я тебя. Пойдём, провожу русалка. Завтра уеду на пару дней, выспишься. Но как вернусь, снова будешь моей". Глубоко коснулись губ и терзали многообещающим поцелуем до первого мучительного стона. Но и тут Кадир остановился первым. Уже без поцелуев крепко прижимая Алисан к себе, зарываясь носом в волосы и шею, тяжело вздыхая и обещая вернуться как можно быстрее. Она не знала, куда уезжает Кадир. По словам тётушки, он и раньше часто ездил. 2 дня без него проходили без лика. Вместо того, чтобы выспаться, Алисан вообще потеряла сон, продолжая думать над словами тёти, своими желаниями и планами на Кадира. Тетя Зифа неожиданно поручила Лисан новые заботы. Теперь девушка разъезжала по посылкам: с утра на базар за продуктами и свежими овощами, потом до аптеки за свежей пресой и хлебом, а еще до офиса передать сладости к чаю у господина Килику. Лисан это очень нравилось. Она так редко имела возможность посетить эту часть города. К тому же пешком ходить почти не приходилось. С ней везде есть дело и мир. Он много знал о местных богатых семьях и с удовольствием рассказывал девушке, комучей дом принадлежит. Два дня были самыми тоскливыми по ночам без Кадира и самыми насыщенными в событиях особняка и заботах Лейсан. Утром в день отъезда Кадира вернулся старший брат господина Чина с семьёй. Вся прислуга высыпала во внутренний двор встречать господина Хакана. Сердце Лейсан дрогнуло, когда вкатили инвалидную коляску, с сидящим в ней похудевшим и осунувшимся мужчиной. Девушка перевела встревоженный взгляд на хозяйку. Азра также встречала семью Киликов на крыльце особняка. Смотрела она на Хакана, затем перевела грозный взгляд на Лейсан. В ту минуту, как та посмотрела на госпожу, Лейсан не стала упрямиться, просто склонила голову, показывая, что помнит своё положение. и обещание молчать. А спустя 2 дня, когда каждую минуту девушка ждала возвращения любимого, Кадир вернулся не один. Прислуга снова стояла во внутреннем саду, встречая молодого, всегда весёлого господина и двух его невест. Он ездил в столицу не по делам, а по личным причинам. Теперь Лейсан поняла, с чего ей было так тревожно.